Глава четвертая. Добро пожаловать в Юнисферу, Арт. Стартовая локация Хронтаун. Вы выбрали хардкорный режим, поэтому функционал игры для вас будет ограничен. Вам доступны лишь базовые элементы интерфейса, а многие действия, которые другие игроки могут совершать в автоматическом режиме, вам придется делать самостоятельно. Со всеми ограничениями хардкорного режима вы можете ознакомиться при помощи голосовой команды «Статус». В Вначале появились звуки. Послышался гул толпы, из которого с большим трудом удавалось вычленить обрывки фраз. Потом начало включаться зрение. Первые секунды картинка была размытой, словно я смотрю на мир через полупрозрачную пленку, искажающую реальную картинку. Но уже спустя минуту все чувства начали работать как надо, и на меня обрушился целый водопад запахов и звуков. Мой персонаж появился на небольшой площади, вымощенной серой каменной плиткой, со всех сторон окруженной домами, на первых этажах которых расположились разнообразные магазинчики. В центре небольшой фонтан из белого мрамора, на дне которого сквозь кристально чистую воду поблескивают небольшие серебристые монетки. Сфокусировав взгляд на фонтане, пожелал получить системную справку. Фонтан удачи плюс один к удаче на сутки. Шанс получения положительного эффекта 50%. Прочитал я строчки системного текста, и на губах невольно расплылась улыбка. Я столько раз читал о подобных фишках Хронтауна, которые можно обнаружить, блуждая по многочисленным улочкам этого огромного города. И вот теперь я сам оказался тут. Здорово, черт побери! Главное затолкать поглубже на задворке сознания мысли о реале и жутком демоне, который убил всю мою семью и сейчас правит империей. Как учил отец, разбей сложную задачу на отдельные составляющие и действуй. Сейчас ближайшая цель полторы тысячи очков кармы, а все остальные мысли прочь. Через всю площадь сновали игроки в разномастной одежде, начиная от простых штанов и рубашек и заканчивая тяжеленными стальными латами, а пара предприимчивых мелких торговцев и вовсе разложила на парапете фонтана свой нехитрый товар и неприязненно, косясь друг на друга, зазывала народ. На самом деле место это достаточно проходное. Много народу целенаправленно сюда идет ради суточного бафа. Фишка в том, что система засчитывает только первую попытку, а все последующие траты денег абсолютно бесполезны. В следующий раз можно попытать удачу лишь через сутки. На самом деле я удивлен, что торгашей здесь не так много. Хотя читал где-то на форуме, что стражники частенько тут проходят и разгоняют предприимчивых игроков. Ведь для торговли в Хронтауне есть специальная зона. Но налог платить хотят не все, поэтому и возникают такие стихийные лавочки. Ладно, я отвлекся. Как и всем новичкам, система выдала стартовый, неубиваемый комплект одежды. Ботинки, штаны, рубашку и сумку-инвентарь вместимостью 10 кг, в которой обнаружился амулет призыва спутника. Бонусов, естественно, никаких, но оно и понятно. Зато стартовая одежда не имеет прочности, и в нее встроены очень полезные функции. Самоочищение и саморемонт. То есть, если ты извозюкаешься в грязи, а моб порвет одежду, можно просто отдать голосовую команду, и одежда станет как новенькая, чистая и благоухающая. «Система, статус», — шепотом скомандовал я, и перед глазами появилось запрошенное меню. Надо точно знать обо всех ограничениях, чтобы потом не было сюрпризов. На ознакомление с правилами хардкорного режима много времени не ушло. В принципе, я и так их знал, просто обновил в памяти. Большинство людей, помимо риска лишиться всего заработанного, естественно, отпугивает необходимость все делать своими руками, и прежде всего это касается крафтовой деятельности. В Хронтауне и окрестностях есть специализированные мастерские для крафта, куда каждый игрок может прийти со своими ресурсами и попытаться что-то сделать своими руками. В случае успеха какой-либо ремесленной деятельности у игрока появляется книга рецептов, в которую вносятся рецепты всех изготовленных предметов, и в будущем достаточно лишь подойти к нужному станку с рецептом и ресурсами, как система скрафтит предмет автоматически. Хардкорчики же лишены такого права. Нам недоступна книга рецептов, и каждый раз придется проделывать всю технологическую цепочку от начала и до конца. В этом есть как плюсы, так и минусы. Основной минус – значительные затраты времени, но плюсов гораздо больше. Игрок, который желает добиться в каком-либо ремесле звания мастера, никогда не пользуется автоматическим крафтом, потому как действительно качественную вещь с выдающимися свойствами можно сделать только в ручном режиме, путем ежедневной, многочасовой работы и поступательного освоения ремесленных навыков. Именно поэтому бессмысленно пытаться вычислить хардкорщика по ручному крафту. Людей, которые приходят в Юнисферу и в основном занимаются ремесленной деятельностью, очень много, всех не проверишь. Тем более, что когда игрок добивается определенных успехов, ему начинает капать опыт, но добиться этого, если использовать автоматический крафт, невозможно. Еще одним ощутимым ограничением хардкорного режима является безальтернативность построения магических формул заклинаний во время каста. Нет, поначалу, когда изученных заклинаний мало, а их пространственные формулы довольно просты, все маги пользуются ручным режимом, так как благодаря этому заклинание не уходит на откат и можно кастовать его без перерывов. Но по мере прокачки заклинаний формула усложняется, а количество скиллов, формулы которых надо держать в голове, неуклонно растет, и вот тогда народ переходит на автоматический каст, для которого существует откат после применения. Опять же, тут дело каждого, какой способ использовать. Есть множество игроков в обычном режиме, которые пользуются ручным кастом и в ус не дуют. Тут все дело в индивидуальных особенностях. Кому-то под силу запомнить сложнейшие формулы, а кому-то нет потому как малейшая ошибка приведет к срыву касты и придется все начинать сначала. Также ограничения хардкорного режима коснулись и игрового интерфейса. Из всего многообразия вкладок и удобных фишечек Юнисферы, которые другие игроки могут установить по периметру своего поля зрения и которые существенно облегчают игровую жизнь, мне будет доступен минимум. По сути, я смогу видеть лишь шкалы ХП, бодрости и маны своего персонажа. Даже чат лог где в режиме реального времени отображается наносимый и получаемый урон, смогу активировать лишь по завершении боя, как и внутриигровой чат. Доступ в инвентарь хоть оставили неограниченным, и то хлеб. Остальные ограничения не столь существенны. Выводить юниксы в реал мне не нужно, а очки кармы зачислятся на мой баланс лишь на сотом уровне, и с этим ничего не поделаешь. Отдельно хочется остановиться на способах получения информации об окружающих предметах, мобах, людях. Системная справка доступна всем игрокам, но и тут есть свои тонкости. В Юнисфере ты не можешь узнать ник любого человека по щелчку пальцев, как в других играх. Здесь над головой игроков не висят таблички с именами, но если человек представился сам, то система выведет такую табличку над головой этого человека, если ты при приближении его узнаешь. Касательно предметов, мобов и всевозможных ресурсов, которые можно собирать в локациях, тут все неоднозначно. В городах справку о каком-либо объекте получить можно при помощи мысленной команды, а вот в локациях все не так просто. Во-первых, знания можно получить из специализированных книг. Прочел, скажем, книгу под названием «Простые растения», запомнил, как выглядит та или иная травка, сумел отыскать ее в локации, молодец, можешь срывать, тогда система определит ее как ту самую и назначит определенную цену. То есть не получится тупо бродить по поляне и без остановки идентифицировать все растения подряд. Ты должен знать, что берешь именно ту самую, нужную тебе знакомую травинку, и знание это ты должен получить в Юнисфере, система за этим следит, и так со всеми ресурсами. Ну и во-вторых, есть еще один способ, магический, можно купить свиток идентификации и открыть свойства найденного растения, минерала, гриба, куска камня, до да чего угодно, но стоят такие свитки недешево. Потому как для того, чтобы создавать свитки, нужно получить соответствующее умение, а сделать это сложно, да и заклинания идентификации относятся к разряду редких, и есть в ветке заклинаний только одной школы, воздушной. С мобами все немного проще. Можно всегда увидеть как минимум уровень противника и количество его ХП, ну а все остальные параметры узнаются в процессе боя. К слову, у разных мобов даже одного вида, находящихся буквально в 10 метрах друг от друга, эти параметры могут существенно отличаться. И далеко не факт, если удалось без труда завалить одного волка, что через 5 минут ты также просто справишься с другим. Халявы не будет. В правом нижнем углу призывно мигал конвертик, сигнализируя о получении письма от системы. Сообщения в чате имеют другую визуализацию, да и некому мне пока писать. Список друзей пуст, а без этого отправить сообщение другому игроку нельзя». Мысленно откнув конверт, и перед глазами тут же развернулся пергаментный свиток. «Получено ежедневное задание. Цель – 30 минут физической активности в условиях реального мира. Внимание игроку! Ознакомиться с вариантами деятельности, которые идут в зачет, можно в специальном разделе журнала заданий». Награда плюс одно свободное очко характеристик на первом уровне персонажа. Я не собирался ограничиваться 30 минутами, потому как минимальное время отдыха между 4 погружениями в Юнисферу составляет 1 час, а телу паренька надо многое наверстывать. Нет, давать большую нагрузку сразу тоже нельзя. Все надо делать с умом, иначе можно навредить организму, а идти к целителю слишком рискованно. Ладно, надо двигаться, Костик ждет. Поборов импульсивное желание залезть в воду и набить карманы халявными деньгами, напряг извилины и начал вспоминать, как добраться от фонтана удачи к центральной площади Хронтауна, а в голове сам собой всплыл очень давний и до нельзя плаксивый пост игрока, который покусился на монетки в фонтане. За попытку вытащить деньги система наказала его дебафом неудача сроком на год, чего только с этим бедолагой не случалось за это время. Он мог подвернуть ногу на ровном месте и проходить пару дней с негативным эффектом хромота, мог выронить оружие из руки во время замаха, мог случайно нарваться на опасного моба в локации, где никого выше первоуровневого кролика отродясь никогда не водилось. Ну а уж о крафтовой деятельности можно было и вовсе забыть. Если что и получалось создать, торговцы на отрез отказывались это покупать. Он даже персонажа пересоздавал, но Дебав все равно остался на своем месте. Вот такой юмор системы, причем переждать нужное время в реале тоже было нельзя. В зачет шло только игровое. Да и шут с ним. С тех пор много времени прошло, и народ научился относиться к выкрутасам системы Юнисферы с осторожностью и больше не покупается на подобные заманухи. Ибо смотри главный постулат стражей. Никакой халявы, все сам. Эх, далековато меня закинуло, придется минут 20 добираться до места встречи, но приблизительная карта Хронтауна у меня в голове есть, заблудиться не должен. И бежать нельзя, мигом обнулю очки бодрости, пока не повышу характеристики, придется передвигаться по юнисфере исключительно пешком. Первое, что я сделал, когда нырнул в ближайшую подворотню, это активировал мультищит. Персонажа на миг окутало радужное свечение, но визуальный эффект довольно быстро прошел, а защитный эффект остался. Мысленной командой вызвал меню инвентаря. В интерфейсе Юнисферы эта функция совмещена с системным окошком, на котором изображена проекция персонажа с множеством слотов. Эти слоты игроки постепенно заполняют разнообразными предметами. Сейчас практически все слоты пусты, но я залез в меню не для этого. Сверху этого окошка располагается краткая информация о персонаже. Дублируется текущее наполнение шкал и отображаются данные об активных умениях, наложенных бафах и так далее. Сейчас меня интересуют цифровые значения защиты. Прочность физического щита – 177 единиц урона, перезарядка 60 минут. Прочность магического щита – 387 единиц урона, перезарядка 30 минут. Прочность ментального щита – 75 единиц урона, перезарядка – 60 минут. Прочность астрального щита – 35 единиц урона, перезарядка – 60 минут. Ну что сказать, очень даже неплохо, особенно радует показатель магической защиты. Спасибо бонусу класса, но и возможность заблокировать 177 единиц физического урона чертовски греет душу, особенно глядя на мою куцую шкалу хитпоинтов. С ментальной и астральной защитой надо будет разбираться по факту. Ментальных магов не так уж и много, а игроков, способных управлять астральными сущностями, еще меньше. Но возможность отразить хотя бы первые атаки таких врагов очень дорогого стоит. По крайней мере, тот же страх меня теперь не возьмет. В обычном режиме игры можно вывести эту информацию на боковые меню поля зрения, чтобы можно было контролировать расход защиты в режиме реального времени. Но у хардкорщиков такая функция заблокирована, поэтому придется постоянно держать эти цифры в голове. Мелькнула мысль активировать какую-нибудь ауру, так, на всякий случай, но быстро ее отринул. Слишком долго провожусь с кастом, да и народ по этому переулку периодически проходит. Мало ли, у кого есть умение магическое зрение, и он увидит, что я работаю с хаотической энергией. Ну нафиг. Дойдем с Костиком до личной комнаты, и только тогда начнем тренировки. Пока не отработаю каст основных заклинаний, нечего и думать о фарме мобов. Пока в голове прокручивались мысли, ноги несли меня к главной площади Хронтауна. Часы, проведенные мной за изучением карты этого волшебного города, не прошли даром. Взгляд постоянно цеплялся за ориентиры, так что блуждать не пришлось, да и множественные таблички-указатели на домах помогали не сбиться с маршрута. По пути не переставал глазеть по сторонам. За месяцы своей отшельничьей жизни в Инферно я успел отвыкнуть от суеты большого города и сейчас жадно рассматривал как прохожих игроков, так и красоты виртуального города. В Юнисфере каждый человек может найти себе занятие по душе. Вот мимо прошел отряд стражи в качественных латах. Эти игроки решили согласиться выполнить длительный квест от системы на охрану правопорядка в городе и теперь обязаны патрулировать улицы минимум по 4 часа в сутки. Вот по широкой улице идет симпатичная девушка в цветастом сарафане, а в руках у нее корзинка с выпечкой. Вот в поле зрения попался мутный игрок, весь закутанный в черные одежды и с капюшоном, набрасывающим тень на лицо. А вот мерно вышагивает бородатый маг, экипированный в просторную робу, выстукивая по каменным плиткам ритм своим длинным деревянным посохом. Огромный город бурлит жизнью, отовсюду доносятся десятки голосов, в воздухе витают диковинные ароматы еды, специй, благовоний и еще куча разнообразных запахов. И все куда-то бегут, что-то делают, общаются, живут. Отыскать Костика на центральной площади Хронтауна удалось сразу. Он ждал меня у статуи бога Хроноса, которая установлена в самом центре. По местным легендам, именно благодаря этому небожителю и появился Хронтаун. А вообще в Юнисфере официально есть боги, которые иногда проявляют себя и общаются с некоторыми игроками, которые их заинтересовали посредством системных сообщений. Как правило, это случается, когда игрок в сложной ситуации проявил те или иные качества, которые ценит конкретное божество. Поначалу могут прилетать просто поощрительные системки, потом божество может предложить квест, ну а финальной точкой этого общения становится посвящение в адепты, что сулит игроку множество бонусов. «Наконец-то!» – буркнул Костик, когда я приблизился к статуе и потер от до блеска большой палец ноги Хроноса. «Получен положительный эффект плюс 10 к бодрости сроком на 1 час». Тут же отреагировала на это простое действие система а я сделал в памяти зарубку о приблизительном времени получения бафа. Если попытаться повторить эти действия раньше, чем через сутки, то вместо положительного эффекта получишь такой же, но со знаком минус. «Появился у фонтана удачи», — пояснил я. «Можно считать хорошим знаком», — улыбнулся друг. «Из всего многообразия локаций система забросила тебя именно туда». «Тоже так подумал», — кивнул я. «Ладно, не будем терять время». «У тебя какой ник, кстати?» «Белый, как обычно», – отозвался друг, и над его головой тут же появилось имя. «Ну а я, как обычно, Арт. Будем знакомы». Протянул я руку Костику, и тот ее тут же пожал. Этой формальности системе было достаточно, чтобы разблокировался соответствующий функционал игры, и я быстро поместил Костика в разряд друзей. «Теперь мы сможем обмениваться сообщениями в игровом чате». «Система. Сформировать группу с игроком белый». Костик подтвердил полученный запрос – и в левом уголке поля зрения появился игровой фрейм друга, где отображались его шкалы хит-поинтов, мудрости и энергии, которая у игроков с воинским классом заменяет ману. «Мда, печально у тебя все со статами», прокомментировал друг мое куцое наполнение шкал. «У меня еще мультищит есть, так что все не так фатально». Быстренько накатав ответ в чате, отправил сообщение я, чтобы, не дай боги, кто-нибудь из прохожих не услышал. «И вообще». «Все важное пиши в чате», – добавил я, и Костик кивнул. «Куда двинем? В горный кластер?» – спросил друг. «С рухнул. Куда мне с двойкой в силе киркой махать?» Не подумав, брякнул я, чем вызвал презрительный смешок, проходящий мимо девчонки в стальном нагруднике, длинных сапогах и с луком за спиной. «Гоу в озерный край, там и народу поменьше, и рыбалка, и растения с ягодами можно собирать, а ты пока лес валить начнешь. Дури, в смысле силы, хватит!» «Заработаем первые юниксы, махнем на серебро с медью, а там видно будет. Там же Илка активируем, нет смысла привязываться к городу». «Ну, погнали», – пожав плечами, ответил Костик. «Тогда нам на север». Друг знал Хронтаун не хуже меня. Мы с ним планировали играть вместе, так что Костик уверенно зашагал в нужную сторону, а мне оставалось только не отстать от его массивной фигуры». Вокруг города есть несколько безопасных стартовых локаций, которые в простонародье называются «песочницей», где новички вроде нас могут делать первые шаги. Находиться внутри могут только игроки до пятого уровня, так что опасаться охоты прокачанных персонажей не стоит, хотя и назвать эти локи полностью безопасными тоже нельзя. От встречи со всяческими придурками, которые дорвались до вседозволенности волшебного мира, где нет смерти, не застрахован никто. Да и мобы в песочнице есть, причем порой хитрые и опасные, так что игроки довольно частенько летают на точку респа. Но мне умирать никак нельзя, поэтому придется быть постоянно на чеку и не рисковать сверхмеры. Добираться до озерного края пришлось долго. Да только до нужных ворот Хрунтауна мы шагали минут сорок, а потом еще надо было пройти несколько километров по магистральному тракту и свернуть на узенькую тропку к локации для новичков, Благо, пройти мимо указателя попросту невозможно. Но идти было интересно. В Хронтаун стекается огромное количество игроков вне зависимости от уровней. Это самый большой город Юнисферы, можно сказать, столица, откуда когда-то началось исследование этого волшебного мира. Первым игрокам пришлось не сладко. Они учились все делать своими руками, начиная от простеньких зелий на плюс 50 к хп, заканчивая созданием оружия и брони. Повторюсь, в Юнисфере нет ни игровых персонажей, которые могут с радостью выполнить сложную работу вместо людей. Все сам, ибо никакой халявы. Вот так постепенно, локацию за локацией, зону за зоной, игроки начали осваивать Юнисферу, отстраивать сначала аванпосты в опасных землях, а потом и возводить города. Но даже спустя несколько тысяч лет после начала игры никому не удалось достичь внешних границ этого волшебного мира. Прогресс людей застопорился. Чтобы идти дальше, надо становиться сильнее, получать новые уровни и пахать, но добившись определенного успеха, у большинства игроков пропадает энтузиазм двигаться дальше. Зачем рвать жило, когда на достойную жизнь в реале хватает и текущего прогресса? Знай себе, гуляй по знакомым локациям, добывай ресурсы, делай из них предметы и получай за это юниксы. В среднем народ теряет интерес к прокачке уже к 150 уровню персонажа, потому как дальше становится слишком сложно и чего уж скрывать опасно. Игровые монстры, обитающие в высокоуровневых локациях, очень сильны и хитры. Они могут объединяться в стае и атаковать форты людей или внезапно нападать на фарм-группу игроков. В общем, со 150-го левела начинается совершенно другая игра, и, как мне подсказывает интуиция, вход на нулевой слой располагается именно в тех смертельно опасных локациях. Ладно, поживем-увидим. Сейчас слишком рано думать об этом. Впереди показалась небольшая деревушка, расположившаяся рядом с лесным озером. Нас с Костиком ждет много работы, потому как ленивые в Юнисфере ничего не добьются.